Глава 55 Виктор Вейран. О, как я хотел видеть Рейдаса! И желательно придушить, пока не сбежал. Даже горечь от потери друзей на мгновение отступила, давая волю гневу. Это, конечно, ни о чем не подозревал. Он стоял у окна и глядел на падающий снег. Само умиротворение, хотя вряд ли пришел просто так. Он давно не появлялся в моем доме без веских причин. Здравствует, сказал я, останавливаясь на пороге. анже влетела за мной, вцепилась в руку, словно боялась, что я начну убивать Рейдеса прямо здесь. Хоть и не знала, за что. Здравствуйте, Вик, Анже! Эд пристально вгляделся в мое лицо. Что случилось? Это ты расскажи мне, что случилось? Я сжимал и разжимал кулаки в бессильной злобе. Эд, Вик ранен! «Вам лучше поговорить в другой день», — попыталась вмешаться Анджела. «Дорогая, не могла бы ты оставить нас?» — спросил я прямо. «Нет», — заявила она. «Что ж, хорошо. Тогда просто не вмешивайся. А ты присаживайся, Эд. Разговор будет долгим». «Я ничего не понимаю», — Рэддест умылся все сильнее. «Где тебя уже задело? А вот я тебе расскажу. Сядь!» Эд послушался. Я хорошо, иначе я бы припечатал его магией, которая так и рвалась с пальцев. Хотелось бить и крушить. Ладонь Анжелы опустилась на мой локоть. Надо успокоиться. Просто успокоиться и поговорить. «Я нашел Шарля этера сказал Эду. «Вижу, он оказался сильным магом», — поинтересовался тот. «Это ты мне расскажи. Это ведь твой бывший сотрудник. Что ты имеешь в виду?» Эд снова нахмурился и стал напоминать Сыча. Шарль Мандгор, преподаватель гимназии Черная звезда». Или скажешь, что он у тебя не работал. Постой. Какое отношение Мандгор имеет к Ситеру?» Эд продолжал строить из себя дурака. «Прямое. Это один и тот же человек. А теперь расскажи-ка мне, друг, почему ты не сказал, что в Черной звезде» исследовали заклинания Лианы Варне? И не ври, что ты не знал, кто такой Ситер, потому что он рассказал тебе о структуре заклинания. И ты молчал. Молчал, когда пришел, и попросил найти убийцу. Молчал, когда понял, кто за этим стоит. «Почему, Эд?» «Я знаю, ты давно не считаешь меня другом. Но это ведь ты пришел ко мне за помощью, а не я к тебе. Ты пришел! «Вик, ты несешь бред», — спокойно ответил Рейдос. «Никакой Шарльститер тер у меня не работал. Мангор служил какое-то время, но преподавателем он оказался скверным, и я выгнал его в шею. А по поводу исследований, в черной звезде» их много». Откуда мне знать, связано ли это с гибелью моих коллег? Ты что, за дурака меня держишь?» Кажется, мое терпение кончилось. «Погибли люди, которые участвовали в исследовании именно этого заклинания. От него же погибли. И ты скажешь, что ничего не знал?» «Ты подставил меня под удар, Эд. Но ты ведь нашелся, Тера?» «О, да!» Я хрипло рассмеялся и уловил испуганный взгляд супруги. «Я его нашел. Случайно, конечно. Или не случайно?» Хотя бедняга уж точно не собирался мне помогать, я его вынудил. Нашел, и теперь кольцы Тайлен мертвы, потому что мой лучший друг решил втянуть меня в свою игру. Как мертвы? Браваду Эда мигом поубавилась. А вот так. Мертвы и всё. На сцитера было наложено заклинание, и как только мы его задержали, грянул взрыв. Нас там было трое. Один перед тобой, а двух других больше нет. да как? Как я? все таки подскочил с дивана. «Замечательно, Эд. Просто превосходно. Едва не отправился на тот свет и похороню двух близких друзей. Но я замечательно. И все потому, что ты решил, будто можешь руководить поисками ситер из-за кулис. Я же не дурак, Эд. Ситер, видимо, вышел у тебя из-под контроля. Уволился, сбежал, скрылся, а потом ещё и напал на коллег. Я думаю, он тронулся рассудком. Либо стал игрушкой куда более сильного мага, имени которого к ночи называть не хочется». И ты не придумал ничего лучше, чем прийти ко мне и попросить найти Ситера. Ну ладно бы ты сказал прямо. Вик, я идиот, у меня сумасшедший маг, пытается украсть чужую силу и уже убил двоих. Нет же! Ты решил, что сможешь играть мной, моими руками сделаешь так, чтобы Ситера остановили. И кто ты после этого, Эд? Ик, я не думал, что все так выйдет. Этот вел взгляд. Не думал? Конечно, ты не думал. А зачем? Если есть Виктор Вейран, и он справится совсем сам если не сгинет где-нибудь, а сгинет — не беда. Виктор, я никогда не желал тебе вреда. Ага, я заметил. Не желал, не ведал. А что в итоге? Два трупа. Три, считай, Ситера. Но это мне, а не тебе, смотреть в глаза близким кольца и Тайлина. Я руководил операцией. Да моя ошибка стоила им жизни. Ты не прав. Виктор, хватит. Анжа снова попыталась меня успокоить, потому что тьма вернулась и вилась вокруг тела тугими кольцами. «Я и так закончил, дорогая. А теперь скажи, Эд, почему я не должен прикончить тебя на месте?» Рейдес молчал. «Что тут скажешь? В том-то и дело, что ничего». «Прости», — наконец проговорил он. «Я не думал, что все так обернется. Я верю. Поэтому и разговариваю с тобой, а не вызываю отдел дознания. А теперь иди-ка ты вон, Эдуард Рейдес». «Виктор, вон, я сказал!» подскочил с дивана. «И чтобы больше ноги твоей тут не было!» Схватил Рейдаса за рукав и почти потащил к двери. Распахнул дверь настиж и услышал удар колокола, которого из трех. «Что это?» — замер Рейдас, а я тихо смеялся, чувствуя себя сумасшедшим. «Это что, звездный колокол?» «Он самый! Магистра Тейнера больше нет!» «Вот счастье-то! Интересно, что случилось? Может, узнав, что я выжил, Тейнер пустил себе пулю в лоб?» Или понял, что проще умереть раньше, чем я до него доберусь? О чем ты, Вик? Эд смотрел на меня, как на психа. А кто, по-твоему, наложил на Ситера заклинание на кусилы, что оно убило двоих и разрушило дом? Он сам? Вряд ли, вряд ли. Магистр, скотина, больше некому. А ты не задерживайся, дружище. Знаешь ли, у меня сегодня очень нестабильная магия. Не хотелось бы, чтобы лис потерял отца. Пошел вон! Прощай. Эд пожал плечами и пошел за ворота. А я прислонился к створке, слушая, как в ночной тишине, не прекращая, набатом звонит колокол. Нет больше моего врага. Нет убийцы, который стольких лишил жизни. Я только надеялся, что он мучился перед смертью. Уже собирался уходить, когда из ночного сумрака выступил силуэт. Магия едва не сорвалась с пальцев, но я вовремя прихватил контроль. Сначала подумал, рейда свернулся а потом разглядел мальчишку и узнал с первого взгляда, несмотря на то, что видел единственный раз восемь лет назад. Да, Андрей изменился. Странно сравнивать восьмилетнего мальчика шестнадцатилетним юношей. А еще я будто смотрел в зеркало Это Томороз, пробежал по коже. Мальчишка сделал еще шаг вперед. — Граф Вейран, — его голос звучал едва слышно, — я ваш сын. Вот не стоило ему этого говорить. Я позднее думал, что если бы он сказал хоть что-то еще, я бы сорвался. Но в тот момент будто кто-то нажал на спусковой крючок, а мальчик еще не понимал, в какую беду вляпался. Чего тебе? спросил я, стараясь сохранять спокойствие. Мальчишка закусил губу, и я разглядел дорожный мешок в его руках. Ну, так и будешь молчать. «Месье Веран, я... Я не знаю, куда мне идти. Моя бабушка умерла, и... Какое отношение я имею к твоей бабушке? Я просто... А магия окутала тело, свел из жгуты и требовала одного, чтобы я отпустил контроль. Я не отдал Еситера, не отдал Рейдеса, так, может, хоть этого отдам? Или говоришь четко и ясно, или проваливай, — приказал я. Мальчик таращился на мне огромными глазами, будто видел призрака, а не человека, а мое терпение летело в бездну. «Я убил магистра Тейнера», — донеслось едва слышно. «Что?» «Пожалуйста, граф Веран я не хотел, чтобы так получилось. Я просто испугался, а теперь... Они же меня найдут, они... Я не знаю. Андреас закрыл лицо руками. Вот он, тот, кому я обязан своей местью. Тот, кого я ненавижу, даже не зная толком, потому что перед глазами был не он, а комната в доме, в котором больше никто не живет, Спальня, наполненная тусклым светом и тонкий аромат мяты, бьющий в нос. И женщина. Женщина, которая смеялась, глядя, как я умираю. Пошел вон! Я все еще не хотел ему вреда, но чувствовал, что пара минут и все сорвусь. Пожалуйста, мне некуда идти, продолжал умолять мальчишка. Какое отношение к этому имею я? Пожалуйста, папочки, они же мне казнят! И я сорвался. Какое ты имеешь право называть меня отцом? Кулаки сжались сами собой. Я тебя спрашиваю, какое ты имеешь право вообще здесь находиться, ублюдок? У меня только два сына, а что будет с тобой, не мои заботы? Издохнешь где-нибудь и ладно! Ты вообще не должен был родиться. Не должен был, слышишь? Так почему ты здесь? Почему не со своей матерью, будь она трижды проклята на том свете? Почему? Я вцепился его плечи и встряхнул. Мальчик даже не сопротивлялся и больше не пытался оправдаться, только смотрел на меня безумными глазами, будто не понимал, что происходит и где вообще находится, а мне было все равно. Я видел перед собой Лиану Варне, слышал ее голос. Ты нам мешаешь, Виктор. Всю насуешь свой породистый нос, как пес. Нам это не по нраву. Поэтому поделись немного силой, милый, и умри спокойно. А если выживешь, я буду помнить о тебе. если повезет, не только помнить. О, да, не только помнить. А и каждый раз смотреть в глаза своей измене, навсегда получить ее живое свидетельство. Его не уберешь, не сотрёшь. Вот оно, прямо передо мной. И что мне делать? Что мне делать? Безна всех побери! Я разжал пальцы, выпуская мальчика. Тот сделал шаг назад, еще шаг, зашарил перед собой рукой, стараясь найти опору, и вцепился в створку ворот, сжимая пальцы, так, что побелели костяшки. А внутри меня бушевала тьма, и она требовала расплаты. Я не смог стребовать ее с тейнера, не смог с Лианы. Перед глазами стремительно темнело. Виктор! расслышал испуганный голос Анжелы, Вик! «Иди сюда немедленно!» Пошел вон!» — шептал я мальчишке. «И никогда не попадайся мне на глаза, слышишь?» «Никогда!» «Вик!» Анжела подбежала ко мне, перехватила, оттаскивая назад. «Виктор, пожалуйста, идем домой! Он уже уходит, слышишь?» А сама обернулась к мальчишке и зашептала. «Уходи! Пожалуйста, сейчас уходи!» И он послушался, выпустил створку и сделал еще два шага назад, снова сливаясь с мраком ночи. Анджела тащила меня к двери дома. Я уже ничего не понимал. Звон в голове вернулся, звенелся сильнее, бил, как колокол. Как переступил порог, не помню, но ноги уже не держали. Я сполз по стене на пол, обхватил голову руками и замер. Весь мир стал алым, а колокол звонил, звонил, звонил. «Вик, не пугай меня, родной!» — взмолилась Анжела. Я едва чувствовал, как она гладит меня по голове, по плечам. Чувствовал влагу, капающую на лицо. Она плакала. «Не надо», — прошептал ей. «Не плачь, пройдет. Попытался подняться, не вышло. Анджи, кажется, кого-то позвала. Скорее всего, Жерара, потому что он провожал Эда в дом и наверняка все еще был поблизости. Они вдвоем поставили меня на ноги и повели к комнате. Голод простынее чувствовался даже сквозь бинты. Виски кто-то вбивал гвозди. Давно у меня не было настолько сильных приступов. Этот напоминал те самые первые после приворота когда выворачивал он наизнанку от боли и хотелось умереть все будет хорошо миленький анджи продолжала гладить меня по голове все будет хорошо сейчас я призову магию и постарайся уснуть хорошо нет не хочу я и снова стало хуже снова алые точки заплясали перед глазами а свет уступил место тьме джш жена крепко обняла меня прижимая к себе все хорошо все в порядке, родной. Успокаивайся. Тише, тише». Действительно, стало чуть легче. Прохладная ладонь Анджи опустилась на лоб, и она зашептала заклинание. Я все еще барахтался, стараясь не уснуть, но магия жены брала свое, погружая в сон. И уже на грани бодроства не и сна, а может, и во сне, над кроватью склонилась фигура в сером балахоне. «Ай-яй-яй», — зацокала она, — «какой глупый мальчик». Зачем напугал жену? А гордый какой? Пришел бы ко мне, и я помогла бы тебе прибрать темного магистра. Но нет, Вераны совсем справляются сами. Так справляйся, Виктор. А я уже присмотрела себе плату. За что? Спросил у нее. Плату за что? За твою жизнь, глупышка. Рано или поздно она снова окажется на волоске, и я приду. Но не просто так. «Убирайся!» Фигура тихо рассмеялась и растаяла, а я провалился в тяжелый сон без сновидений.